Длинный разговор с Борисом Михайловичем совершенно вымотал ее. Настя не терпела отсутствия логики и ужасно уставала, если приходилось долго объяснять кому-нибудь на пальцах, почему ее не устраивает то или иное толкование фактов. Во всем должна быть связь, во всем должен быть смысл, пусть необычный, непривычный, нетрадиционный, пусть совсем особенный смысл но он должен быть, и когда он не просматривается, приходится либо искать искажение фактов, иными словами, ложь, либо винить себя за тупость. Еще вчера, придя с работы, она твердо решила начать уже наконец что-нибудь делать по убийству Андреева и Бондаренко. Нельзя сказать, что по этому преступлению не делалось вообще ничего. Нет, конечно, Миша Доценко добросовестно копался в финансовых делах телекомпании, торчал день и ночь то в Останкино, то в здании непонятного назначения, расположенного где-то в районе проспекта Мира, в котором лицо без грима арендовало несколько помещений, в том числе съемочный павильон. Одновременно другой сотрудник, Коля Силуянов, отрабатывал связи погибших, дабы попытаться выяснить, какой коммерческой деятельностью, помимо основной, в телепрограмме, они еще занимались, и не могла ли эта деятельность стать причиной их убийства. Еще один сотрудник, Юра Коротков, изучал данные на владельцев всех белых «Жигулей» седьмой модели, оставлявших в тот день свои автомобили возле Останкинского телецентра. Он проверял вполне возможную версию о банальной ошибке. Взрывное устройство просто подложили не в ту машину. Казалось бы, все необходимое по делу о взрыве автомашины директора программы Виктора Андреева делалось и без Насти. Но ей не давал покоя Уланов. То, что он изменился, это понятно и объяснимо. Но он изменился явно не в ту сторону. И изменилась сама программа «Лицо без грима». А вчера... Едва переступив порог, она услышала возбужденный голос мужа. «Аська, как жаль, что тебя дома не было! Тут такой цирк по телевизору был! С ума сойти!» Но я вовремя спохватился и успел записать вторую половину. Ей было совершенно неинтересно, что там был за цирк по телевизору. Ей не хотелось разговаривать с Алексеем, ей не хотелось вообще ничего. Но Она понимала, что так вести себя нельзя, надо взять себя в руки и быть приличной. Поэтому вежливо спросила. — Что там случилось? — Ты не представляешь. Есть одна программа, называется «Лицо без грима». Ты наверняка ее не знаешь. Она идет в такое время, когда тебя дома не бывает. — Я знаю эту программу. Перебила его Настя, сразу насторожившись. — Что там случилось? — Знаешь? Алексей подозрительно посмотрел на жену. — Откуда? Ты что, на работе телек смотришь, вместо того, чтобы э, кровавых маньяков отлавливать? — Лешенька, все объяснения потом. Что с программой? Кстати, я и не подозревала, что ты ее смотришь. — Всегда, — заявил Чистяков. — Когда не занят, смотрю обязательно. — Зачем? Она же не скандальная. Ну и что? Я на ней душой отдыхал. Смотрел и думал, надо же, в нашей поганой, склочной жизни осталось еще что-то доброе и порядочное. В последнее время, между прочим, программа стала совсем другой. Так вот, сегодня господин Уланов особенно отличился. У него в гостях был целитель, в прошлом очень известный и безумно популярный, а в последние годы как-то подзабытый. Видно, решил напомнить о себе широким слоям населения и пробился в передачу. Уланов его уделал, как бог черепаху. Ася, это надо было видеть и слышать. Хочешь посмотреть то, что я успел записать? Хочу тогда сначала ужинать потом посмотрим вместе я тоже удовольствие получу нет решительно сказала настя сначала посмотрим алексей удивленно взглянул на нее откуда такой острый интерес там что криминал какой нибудь еще какой там два трупа директор программы и корреспондент так что давай сначала смотреть мне сегодня интересно все что касается этой программы но «Ну, я есть хочу возмутился лёша — Я не ужинал! Тебя ждал, как дурак! — Прости, солнышко. Настя примирительно улыбнулась и потерлась щекой о плечо мужа. — Давай все-таки сначала посмотрим, а потом за ужином обсудим. Перспектива обсуждения примирила Лешу с необходимостью терпеть голод еще некоторое время, и он послушно включил видеомагнитофон. Пока пленка перематывалась, Настя с ужасом подумала о том, что, кажется, начала манипулировать Чистяковым. Она так редко обсуждает с ним служебные проблемы, а в последние недели вообще почти не разговаривает ни о чем, и Лешка ради получасовой беседы с ней готов на любые жертвы. Какая мерзость! Она знала, что многие женщины точно таким же образом используют секс, допуская мужей до тела исключительно в виде награды за хорошее поведение и отказывая им в близости, если хотят наказать за что-нибудь. Ей самой это всегда казалось отвратительным и глупым, а вот поди ты, и сама стала так поступать. Чтобы задобрить Лёшку, пообещала что-то с ним обсудить. Дрянь она бессердечная, вот что. Прав Колобок Гордеев — Она непростительно распустилась. На экране появилось лицо Уланова, задававшего очередной вопрос собеседнику, которого Настя сразу узнала и вспомнила. Да, действительно, когда-то он гремел на всю страну, собирал на своих концертах многотысячные аудитории, хвастался сотнями исцеленных больных и обещал почти стопроцентное здоровье всем, кто будет его слушаться. С первых же двух минут Она поняла, что происходило в студии. Каждый играл в свою игру. Целитель хотел говорить только о целительстве и своих успехах на этом поприще. Уланов же, следуя традициям программы «Лицо без грима», старался показать телезрителям, что собой представляет его гость в общечеловеческом, так сказать, плане, насколько он умен и образован, какие у него вкусы и пристрастия, какой характер и привычки. Он никак не помогал своему визави развивать интересные для того темы и при малейшей возможности переводил разговор на другое и задавал вопросы, отвечая на которые целитель выглядел далеко не лучшим образом. Оказывается, книги он читал в основном в детстве и юности, любимых писателей у него нет, предпочтения в музыке и театре тоже как-то не наблюдалось, ни занятного хобби, ни интересного досуга. Правда, как говорил гость, у него просто нет свободного времени на то, чтобы читать и ходить в театры. Он всего себя посвящает больным и страждущим. Но тонкие и злые реплики ведущего сразу наводили телезрителя на мысль о том, можно ли отдавать свое здоровье в руки человека необразованного и не имеющего хотя бы основ собственного мировоззрения. Одним словом, из бывшего всенародного любимца Александр Уланов публично сделал безграмотного шарлатана. Было видно, что ведущий хорошо подготовился к эфиру. Он задавал много вопросов об отношении целителя к различным научным и псевдонаучным школам, в том числе и зарубежным, но в ответ звучали только расплывчатые рассуждения о карме, космической энергии и духе. Становилось ясным, что гость не читает не только художественную, но и специальную литературу, и практически ничего не смыслит ни в медицине, ни в биологии, ни в химии. Гость, однако, ничего этого не замечал, был чрезвычайно доволен собой, и на лице его то и дело расплывалась торжествующая улыбка. Зрелище было в самом деле прелюбопытное, но Насте гораздо интереснее было наблюдать, за Улановым, нежели за глуповатым целителем. Сегодня он еще меньше походил на того Уланова, которого она видела в передачах, отснятых заранее и прошедших в записи. Более того, он не был похож и на самого себя, каким выглядел тогда, когда впервые вел программу в прямом эфире. В тот раз он был равнодушным и холодно отстраненным, наблюдая как бы свысока за попытками кинопродюсера выглядеть поприличнее. А сегодня в нем словно проснулась яростная решимость уничтожить собеседника, втоптать в грязь, показать всем его глупость и примитивность. «С ума сошел!» — ахнула про себя Настя. «Если он будет так себя вести, программа умрет моментально, потому что не найдется больше желающих проходить публично такую экзекуцию». И как ему это позволяют? — Ну, что скажешь? — весело спросил Чистяков, когда пленка закончилась. — Красивое зрелище! — Красивое, — согласилась она, — только опасное и бессмысленное. — Почему? У нас теперь демократия, средства массовой информации, можно все. Пошли на кухню, у меня сейчас обморок будет от голода. Они быстро... Разогрели еду и несколько минут с аппетитом поглощали цветную капусту в полном молчании. — Люш, ты мне рассказал, помнится, что в Штатах тебя несколько раз приглашали на телевидение. — Было, — кивнул он. — Запись или прямой эфир? — И так, и эдак. А что тебя интересует? — Поведение ведущего. Я хочу понять, есть ли разница в его поведении при записи и прямом эфире. Асенька, поведение ведущего зависит не от этого, а от гостя и от установки. Ну и от концепции программы, естественно. Если программа в целом скандальная, разоблачительная, то ведущий всегда вкратчево агрессивен. Он же должен сделать из своего гостя отрицательного героя, Поэтому задает вопросы быстро, не давая времени собраться с мыслями, ловит на слове, э, перевирает и переиначивает все сказанное собеседником и так далее. И в этом смысле для него никакого значения не имеет запись это или прямой эфир. Он при любом варианте будет вести себя именно так. А с тобой как было? Вот примерно так и было. Все ведущие хотели сделать из меня... Чудаковатого гения, которого не оценили и не признали в России, но у которого не хватает душевных сил, сделать резкий шаг и порвать с ненавистной родиной, перебравшись в прекрасную страну всеобщего благоденствия. Как только я начинал говорить о том, что в России я давно признан, получил звание академика, имею собственную научную школу, возглавляю огромную лабораторию, они будто не слышали этого. Тут же перебивали меня и спрашивали, сколько лет мне нужно корячиться в России, чтобы заработать столько, сколько мне в Штатах платят за одну двухчасовую лекцию. Противно, ей-богу. Зачем же ты соглашался участвовать в передаче? Ну ладно, в первый раз ты не знал, как дело пойдет. Но потом-то мог и отказаться, разве нет? В принципе, мог, но не стал. Почему? Во-первых... Каждый раз надеялся, что все будет иначе, что с прошлым ведущим мне просто не повезло, а теперь разговор пойдет по-другому. А во-вторых? А во-вторых, руководство университета, пригласившее меня читать лекции, было заинтересовано в этих передачах, и мне недвусмысленно дали это понять. У них тоже какая-то там конкуренция между собой, и им важно, чтобы другие университеты знали, что я читаю лекции именно у них. А своим работодателям я отказать не мог. Теперь ответ мне, с чего такой интерес к телевизионным интервью? Настя убрала тарелки в раковину, поставила на стол чашки, сахар, большую плоскую тарелку с печеньем, коробку апельсинового чая в пакетиках. Она молчала, пытаясь сосредоточиться и сформулировать свои смутные ощущения в более или менее связанную фразу, но получалось у нее плохо. Понимаешь, Лешек, меня беспокоит Уланов. Передача стала совсем другой, потому что сильно изменился ведущий, и я не могу понять, в чем тут дело. То ли у него психологический шок от внезапной гибели двух сотрудников, то ли он к их убийству причастен лично. — Асенька, ты забываешь о третьем варианте, который на самом деле первый, потому что главный — деньги. Возможно, у Уланова и руководителей программы были разные взгляды, а теперь у него появилась возможность сделать так, как он хочет, и зарабатывать на этом деньги. — Поясни, — потребовала Настя, мгновенно забыв про остывающий чай. Ты не смотришь программу, поэтому не обращаешь внимания на рекламные блоки вокруг нее. А я могу совершенно точно тебе сказать, что в последние несколько дней эти блоки заметно расширились. Если раньше это было меньше минуты до начала программы и примерно полминуты после ее окончания, то теперь первый блок идет около двух с половиной минут. Тебе это о чем-нибудь говорит? — Ничего себе! — протянула она. — Значит, народ среагировал на разоблачительный тон передачи. — Еще как! — среагировал! — подхватил Алексей. — Ты привыкла мерить все московскими мерками, поэтому тебе кажется, что лицо без грима никто не смотрит, кроме пенсионеров и домохозяек. Ты исходишь из того, что основная масса работающих людей до шести часов находится на службе, потом до семи в дороге, но это верно только для Москвы и Питера. А в других местах дорога занимает вовсе не так много времени, и рабочий день далеко не у всех с девяти до шести. Огромное количество народу работает в другом режиме, так что на периферии программу смотрят. Да что там говорить, у нас в Жуковском она очень популярна, а это ведь почти Москва. У меня в институте каждый день только и разговоров об Буланове и его очередном госте. Пересказывают удачные реплики, хохочут, восхищаются. Смотреть Уланова стали даже те, кто раньше и не слышал о программе. И рекламодатели моментально усекли, что количество телезрителей у передачи резко выросло. Вот и результат. Размещением рекламы занимается специальная служба телеканала. И естественно, они должны отстегивать какую-то сумму Уланову и его группе как автором и производителем популярной передачи. Но ведь к нему на эфир никто не придет, если он будет так себя вести, побояться. — Да бог с тобой! — расхохотался Леша. — Ты же сама мне тысячу раз рассказывала, почему преступность невозможно победить, потому что каждый преступник прекрасно знает, что то, что он делает, неправильно но уверен или, по крайней мере, надеется, что его не поймают. И здесь то же самое в точности. Человек может знать, как Уланов обращается с гостями программы, но при этом быть уверенным, что уж с ним-то ничего подобного не случится. Он окажется умнее и самого ведущего, и всех его прежних гостей. Они же абсолютные ничтожество, умом недалекие, талантами обделенные. А он? Ого! Он им всем покажет. И нам, телезрителям, тоже. Обычный ход мышления, уверяю тебя. — Значит, ты полагаешь, что раньше программа зарабатывала деньги каким-то другим путем? — задумчиво спросила Настя. И тут же ответила сама себе. — Да... По-видимому, именно так оно и было. При Андрееве и Бондаренко у них был другой источник существования, а теперь с их гибелью этот источник тоже приказал долго жить и Уланов, чтобы продержаться на плаву, вынужден пойти по банальному, изъезженному пути, по пути скандальности и желтизны. Что ж, он своего добился, спрос на рекламное время вокруг передачи заметно возрос. Лёш, Алёш, что? И почему людям так нравится читать и слушать о том, что другие люди — преступники, взяточники, коррупционеры, что они порочны или даже просто глупы? Никогда не могла этого понять. А ведь за счёт этого патологического интереса процветает огромное число средств массовой информации. Печатают какие-то немыслимые байки про кровавых убийц, людоедов, серийных насильников, инопланетян, предсказателей. И весь народ с упоением это глотает. Самые высокие тиражи у тех изданий, которые на каждой странице кого-нибудь обвиняют во взятках и злоупотреблениях. Я не спорю, писать об этом надо, но почему читать об этом любят больше всего? Вот чего я не понимаю. — И не поймешь, — засмеялся муж, — у тебя менталитет не тот. Пей чай, он уже совсем холодный. Про страсть и скандализм мы с тобой поговорим в другой раз. — Почему не сейчас? — Потому что поздно, уже спать пора. — Ну, Леша, — жалобно протянула Настя. Ей хотелось еще поговорить с ним. Впервые за последнее время разговор не тяготил ее, и не просто не тяготил, был интересен. Ей казалось, что... В голове стало немного проясняться. Начали проступать контуры будущих рассуждений и логических построений. Какая она дура! Ведь всегда разговоры с Лешкой помогали ей думать, что-то вспоминать, строить новые догадки. Как же она могла об этом забыть? — Не ну, Леша, а спать! — строго ответил Чистяков. — Ты на часы посмотри, прежде чем ныть. — Не знаю, как тебе а мне завтра вставать в половине пятого. Точнее, не завтра, а уже сегодня. — Зачем так рано? — испугалась Настя. «Случилось что — Случилось что-нибудь? Прилетают известные светило математики из Нидерландов, и мне, как представителю принимающей стороны, нужно прогнуться и лично встретить его в Шереметьеве. Кстати, Ася, напоминаю тебе, что профессор этот прилетает на конференцию, а не просто так водочки попить. — И что это означает? — Это означает, что конференция начинается. Она будет проходить в пансионате под Москвой, и меня недели здесь не будет. Так что, возвращаясь с работы, на горячий ужин не рассчитывай. — Это ужасно! — пошутила Настя, неловко пытаясь справиться с охватившей ее радостью. — Я умру с голодухи, и тебе придется потратиться на мои похороны. — Не умрешь. Тебя положительные эмоции поддержат. Я же вижу, как ты раздражаешься от моего присутствия. Вот и отдохнешь от меня недельку. Краска бросилась ей в лицо. Двадцать два года. Они вместе уже двадцать два года, с пятнадцати лет, с девятого класса, а в этом году им исполнится по тридцать семь. Вернее, Лешки уже исполнилось, у нее самой день рождения через два месяца. За двадцать два года... Чистяков научился читать ее мысли абсолютно безошибочно. Зачем она его обижает? Ведь Лешка ни в чем не виноват, и никто не виноват, кроме нее самой. — Леша, — начала она, понимая, что нужно немедленно найти какие-то слова, чтобы снять напряжение. — Спать, Ася, спать. Поговорим через неделю, — сказал Чистяков устало. Только сейчас Настя заметила, какое измученное у него лицо. Он терзается подозрениями и неизвестностью уже столько дней, пытается выяснить, что произошло, она отмахивается, уходит от объяснений, молчит, а если и говорит что-то, то это необязательные, общие фразы, которые не могут ни успокоить подозрения, ни умерить тревогу, ни смягчить душевную боль. Но все это было вчера. Она легла спать с тяжелым сердцем, чувствуя вину перед мужем, но не смогла перебороть себя и объяснить ему, наконец, что произошло за то время, пока его не было. Не смогла и все тут. А утром встала с твердой решимостью заняться вплотную Александром Юрьевичем Улановым и теми людьми, которых приглашали в передачу «Лицо без грима». Поэтому, завершив визит к психоаналитику-готовчицу, Она села в пригородную электричку и отправилась к кинопродюсеру, которому не повезло первым оказаться в прямом эфире с непредсказуемым Улановым.